Глава четвертая. Лазутчик из Сугуды. Сугуда и Бактра — провинции Древней Персии. Греки называли их Сагдианой и Бактрианой. Сугуда Сагдиана занимала плодородные земли между верхним течением Сырдарии на территории современных Узбекской и Таджикской СССР, имея своей столицей Мараканду. Бактра Бактриана, Располагалась южнее Сугуды, по левобережью Амударьи, между Гиндукушем и Паропамисом, на территории Афганистана. Центром Бактры был Балх, родина Зороастра, основоположника религии огнепоклонников, зороастрийцев. В небольшой комнате с выбеленными стенами появился... А траван, лохматый, как зверь, с всклокоченной бородой и длинными запыленными косами. Он туже запахнул рваный плащ со множеством заплат и опустился на корточки. Воин в тусклом помятом панцире неподвижно стоял сзади. А траван сидел на четвереньках, как обезьяна, опираясь длинными руками о пол. Из-под гривы спутанных волос Поблескивали горящие колючие глаза. — Ты говоришь по-персидски. Старик хрипло что-то пролаял, достал изо рта обломок серебряной монеты и протянул ее на темной ладони. Он видел перед собой молодого чужеземца в белоснежном шерстяном плаще, сидящего на складном стуле. Правая рука с могучими мышцами была обнажена. Кожа на руке была розовой, как у девушки, и он благоухал ароматами точно цветущая яблоня. Глаза смотрелись тем равнодушием, с каким знатные люди смотрят на раба или на камень. Один глаз был темно-зеленый, другой — светло-серый. Рядом стоял человек в персидской одежде с белым лицом и подведенными черной краской глазами. Кудри волос охватывались красным ремнем с золотой пряжкой. Сидевший говорил на неведомом отравану языке. Стоявший объяснял по-персидски. — Если твой язык не скажет всей правды, то тебя повесят за локти на крюк, пока не начнешь все говорить правдиво, как добрый ребенок говорит своей матери. Начинай! Кто ты такой? Бактриец, отраван. Знаю прошлое, вижу, за много горы морей настоящее, постигаю будущее, открываю то, что задернуто. Молчи. Говори только, что тебя спрашивают. Я слушаю. О, великий, о, могучий! Открой очи от сна беспечности, чтобы... На ухо внимания твоего я сказал важные вести. Сам пришел сюда или по приказанию? Тайный голос Бога Ахурамазды повелел мне. Иди через горы и долины, проповедуй людям, что пришло последнее время, все рушится. Дети оторваны от сосцов матерей, и скоро облака не будут больше летать по небу, а камнями попадают на землю. — Каким путем ты шел? — Из Сугуды, из города Мараканды, шел сюда через город Бактру, Мараканда — город, бывший на месте нынешнего Самарканда. По дорогам без конца движутся отряды персидских воинов, обыскивают всех. Даже не пожалели моих лохмотьев, точно может быть золото у бедного отравана. Сидевший шевельнулся и стал внимательнее вглядываться. — Ты сказал, что по дороге шло много воинов? — На какой дороге ты их видел? Я шел прямым путем, через железные ворота, в Байсунских горах. Переплыл в лодке через реку Окс и направился к Бактрии. Окс или Вахш, древнее название реки Амударии. Много там лодок, очень много. Целый день и ночь лодки перевозят воинов. Все они идут сюда к седым горам. От чего же ты пришел сюда непрямой дорогой с севера? а сделал такой большой круговой обход, что попал с юга на перевал священных лоскутов. Говорил же я тебе, что отряды воинов стоят на главном пути. Я и пошел в обход, но не по злому умыслу, а из боязни. Если кто захочет пойти в горы, воины его ударят под левый сосок и сбросят во враг. Я побежал горными козьими тропами, которых не знают караваны. Эти тропы идут через скалы над пропастями. Я пробрался этими тропами в снег и в югу, и когда был уже на перевале священных лоскутов, яваны схватили меня своими грубыми руками. Яваны, явана или явуна — так персы обычно называли греков. — Видел ты по пути саков. — Знаешь, кто? Саки. Знаю, саков — это храбрейшие из людей, доители кобыл. Только в Мараканде я видел немного саков, а всюду по другим путям были только Сугуды и Бактрийские воины. Сугуды согды — согды, народ, живший в Сугуде. Все саки ушли на север, в свои степи. Сидевший чужеземец вскочил. Ты, многознающий, святой и хитрый, отраван, пойдешь теперь со мною и покажешь мне дороги в Мараканду, по которым не ходят караваны. Старик пал лицом на землю и умоляюще протянул руки. — Отпусти меня, о блестающий, о добродетельный! Не пойду я в Мараканду! Там меня посадят на кол и пропадет, как раздавленная муха, праведный отраван. Чужеземец отступал, а руки старика, длинные и костлявые, тянулись к нему. — Здесь недалеко у меня жена и тринадцать детей. Дай мне награду и отпусти, иначе за меня вступятся всемогущие дивы и будут бросать тебе камни под ноги. — Спрятать его! Кормить получше и не выпускать. Чужеземец скрылся за занавеской, воин ткнул от трава на ногой и, схватив за космы, потащил за собой, как мешок.